Глава 13. Манюня едет на пикник, или дед Амбо, бабушка Сара и прочая взрывоопасная родословная. Любите ли вы пикники так, как любим их мы? Эти замечательные выезды на природу, когда кругом раздолье, хочешь по склону на перегонки вниз несись, хочешь ладонь ихной крась, хочешь перепрыгивая с одного покатого камня на другой вверх по течению реки пробирайся, А хочешь, перекрикивай с макушки холма Эхо. Пикники самое любимое времяпрепровождение наших горожан. Каждый выходной, каждый праздник, каждый юбилей, если, конечно, позволяет погода, люди выезжают за пределы Берда на благословенный отдых на природе. Округ множество мелких чистых родников, возле которых сооружены специальные места для отдыха. Крытый каменный мангал, Большой навес беседка с деревянным столом и грубо сколоченными, но вполне себе удобными скамьями. Если встать на цыпочки и пошарить рукой под шиферной крышей навеса, можно найти коробок спичек, несколько газет и пачку соли. Этот стратегический запас, необходимого для пикника инвентаря, бдительно пополняется самими горожанами. А то, мало ли, может, кто-то выехал на природу, А о самом главном — соли, спичках и материале для растопки костра забыл. Не возвращаться же человеку домой. Будь на то воля берцев, они бы все выходные проводили на пикниках. Но времена года диктуют свои правила. Зима, пожалуй, единственная пора, когда окрестности городка отдыхают от наплыва любителей проводить время на свежем воздухе. Безобидные для северянина минус два или, не дай бог, минус пять за окном, оборачиваются для южного человека целым испытанием, если не вызовом его стойкости. Видимо, с терморегуляцией у южных людей дела обстоят не очень, потому в холодное время года они предпочитают сидеть по домам и жарить шашлыки исключительно под окном. Зато с весной все вокруг оживает. С утра до вечера светит солнышко, дожди ласковые и скоропалительны, И лишь грозы сокрушительные и немилосердны. Но упертый бердец так просто не сдается. вершиной своего личного антропогенеза он считает наработанные годами победное умение эвакуироваться за считанные секунды. Поэтому грозой молниями и прочими синоптическими всплесками его не напугать. Да и как можно удержаться от поездки на природу, когда кругом такая красота? Непролазные мохнатые леса, Зеленые, подернутые на макушках низким облаком холмы, чистейшие речки. В чаще много непуганной живности — косуль, кабанов, волков, лис и даже медведей. Зимой в холод они спускаются в низины, жмутся к домам, словно просят защиты, а в теплое время года возвращаются в свои привычные места обитания. Когда созревает малина, а на пушках лесов ее полным-полно, Она растет большими колючими кустами и олеет на июньском солнце крупной сладкой ягодой. и чащи выходят медведи. Будучи настоящими сладкоежками, они то ягоды из-под носа у горожан уведут, то на чьи-то пасеки покуролесят, то дикую грушу объедят. Дикой груши кругом много. Она обильно плодоносит мелкими, вяжущими сладкими плодами. Вот медведям и счастье. Осенью, когда леса сплошь застелены буковым орехом и желудями, наступает раздолье для кабанов. Они объедаются ими до такого состояния, что иногда с места сдвинуться не могут. Однажды Ба снарядила дядю Мишу в горы. Засепарированный сметаной и домашним маслом. День был туманным, в горах очень часто случаются густые молочные туманы. Дядя Миша рулил осторожно, чуть ли не на ощупь пробирался, чуть ли не по-пластунски, и посреди горной дороги неожиданно уткнулся Васиным бампером в пятачок кабана. Обошлось без жертв, кабан не пострадал. Вася возмущенно трохтел но в целом не выкаблучивался. «Вы бы видели, какой несчастный вид имел кабан», — рассказывал потом дядя Миша. Отъелся до такого состояния, что сдвинуться с места не мог, глядела соловелыми глазами и лишь изредка протяжно похрюкивал, аж всхлипывал. Пришлось долго сигналить, чтобы бедолага отполз в придорожные кусты. А еще в наших горах растут трюфели. Те самые трюфели, чтобы полакомиться, которыми эксцентричный француз может и машину свою заложить. Да-да, встречаются среди французов такие нерочительные люди. К трюфелям берцы относятся настороженно, как к инопланетному разуму. Это ведь не сладкий топинамбур, выдернул из земли, очистил и съел. Это нечто непонятное, вызывающее скорее живой интерес и даже священный трепет, чем желание использовать его по прямому назначению. В четвертом подъезде нашего дома проживает местная достопримечательность, эстетствующий алкоголик дядя Володя. Первую половину дня, если позволяет погода, небрежно облокотившись о перила балкона и попивая вино, он декламирует прохожим поэтов Серебряного века. Вторую половину дня скрашивает стихами Бадлера. Так что уходим мы в школу под «О, закрой свои бледные ноги», а возвращаемся под «О, завитое в пышные букли руно». Из родных у дяди Володи измученная жена тетя Маргарит Высокая худющая женщина с выражением вечной загнанности на лице. И поджарый хряк, ара прекрасный. Тетя Маргарет общается с мужем исключительно со двора, исключительно на повышенных тонах. «Опять с утра зенки залил», — причитает она, глядя снизу вверх на непутевого мужа. «И чего ты на весь город позоришься, а? Господи, за что мне такое? У всех мужья, как мужья, а у меня горькие пьяницы». От претензий жены у дяди Володи затуманиваются глаза и делается страдальческое выражение лица. На прямого ответа он не снисходит, откликается выразительным взглядом и стихами «Про лазури, гордый царь, два белые крыла». «И, простертый на земле, освистанный шутами, ты из полинских крыл своих не развернешь». Шарль Бадлер «Альбатрос». Иносказательные намеки мужа оскорбляют тетю Маргарет до глубины души. Она плотно сжимает губы, и чеканя шаг и беспомощно сутулись, уходит в сторону улицы Маштоца, в нотариальную контору, где работает секретарем. «Ты плачешь? Послушай! Далеко на озере чат изысканный бродит жираф. Николай Гумилев-жираф», — декламирует вслед уходящей жене поэтический муж. Ара Прекрасный живет в гараже. Там ему отвели самый теплый и благоустроенный угол. В сезон грибов дядя Володя уходит с ним в горы, охотится на трюфели. Хряк прекрасно науськан на поиск драгоценных грибов, резво вспахивает землю под дубами, ориентируясь на запах. Дядя Володя нюхом Ары Прекрасного похвастаться не может, поэтому ориентируется на косвенные признаки. Например, на традиционно роящихся над местом схрона грибов мошек. Одновременно он зорко следит, чтобы поисковые работы Ары Прекрасного не закончились триумфальным поеданием драгоценных грибов, и отдергивает его за импровизированный веревочный поводок за секунду до того, как хряк, счастливо похрюкивая, попытается воровато их сожрать. Задетый таким неджентльменским поведением хозяина, Ара прекрасный отзывается оскорбленным визгом и с удвоенной силой кидается на поиски новых трюфелей. «Уж в этот раз ты их из-под моего носа не уведешь», — решительно хрюкает он. Дядя Володя петляет следом и, не изменяя своему изысканному вкусу, декламирует стихи, притом предпочитает на природе Чарнса.